Глава четвертая. Он схватился за сердце, выкатил глаза, и Яна испугалась, что он сейчас упадет без сознания. Мельком подумала, не может быть, неужели сам поверил в свою выдумку и вообразил, что я мертва, и вдруг будто опустилась шторка на иллюминаторе. Аккуратно, но чуть криво, подстриженная борода шевельнулась, и из горла отца вырвался смущенный смешок. «Извини», — думал, Юрка пришел, — сказал он и прищурился. «А что с глазом? Бандитская пуля?» Яна невольно притронулась к синяку, и он посмотрел на часы быстро и деловито, как делал это по утрам перед выходом на работу. Пробормотал, глядя сквозь Яну. «Слушай, ты немного не кстати, Юрий с минуты на минуту вернется. Мне ему лекарства надо будет дать, да и режим у него. Давай завтра». Яна сглотнула вязкую горькую солюну, с протолкнув ее сквозь ком в горле. С усилием разлепила сохшиеся губы. «Что завтра?» — хрипло спросила она. «Ну, что ты там хотела?» — растерянно пробормотал папа. «Сейчас как-то неудобно». Внутренняя дрожь, сотрясавшая Яну после встречи в магазине, вдруг прошла. Она с холодным любопытством осмотрела прихожую. Здесь холостяцкое равнодушие к быту боролось с попытками украсить жизнь. Густая, застарелая табачная вонь с запахом пельменей и режущей струей освежителя, рвущейся из туалета. Оружейный сейф так и стоял у стены, опасно выпирая острыми твердыми углами. За на столик промасленными инструментами виднелась хрупкая статуэтка из диатомита. Оскаленный пещерный медведь, пугающе реалистичный. Вырезанные, видимо, по палеозоологическим реконструкциям. С рогов северного оленя, прибитых к стене, свисала покрытая пятнами куртка энцефалитка. Стекло в комнатной двери недавно мыли, но мыли плохо и неумело, оставляя разводы. Обои отставали от стен, но их почти не видно было за карандашными набросками обрывистых пейзажей с любовно прорисованными, Сложно-извилистыми слоями обнаженных пород и черно-белыми фотографиями в простых тонких рамках. Яна присмотрелась. Силуэты нефтяных качалок на фоне заснеженных сопок. Компания молодых, веселых, бородатых мужчин с геологическими молотками. Разложенные на столе мертвые утки». И полдесятка детских фотографий — лиска на лыжах, лиска за столом, перемазанная кашей, лиска с любимой куклой, лиска, вцепившаяся в маленькую кострявую руку кого-то, оставшегося за кадром. Дверь в ванную была приоткрыта, свет в ней почему-то горел, и от двери я не была видна раковина с неистребимыми ржавыми потеками, новенькая стиральная машина — С рогатой вешалки и серыми тряпками свисало несколько застиранных полотенец, а среди них пара коричневых капроновых лент, подозрительно похожих на школьные Лискины банты, и широкий кожаный ремень без пряжки. При виде его у Ены потемнело в глазах. Почти тридцать лет прошло, а он так и висит. О чем папа думает, когда смотрит на него? Она попыталась представить, и вдруг поняла. «Ни о чем». Ничего этот ремень для него не значил. Он оставался в ванной просто потому, что всегда там висел, просто потому, что не мешал. Она вдруг ощутила звенящую оглушительную легкость, как будто волокла, набитый чем-то очень важным, рюкзак, и, наконец, заглянула в него и нашла только кучу булыжников. Теперь можно просто оставить его лежать на тропе. Отец снова посмотрел на часы и поморщился, «Серьезно, сейчас ну никак», — сказал он с тоскливой интонацией человека из-за чужой бестактности, попавшего в неловкое положение. «Юрий — серийный убийца», — сказал Яна. «Думаю, тебе надо знать, даже если ты не хочешь». Отец поджал губы. На мгновение он вытянулся и одновременно скрючился, выгнался длинный дугой, словно пытаясь увести от удара живот, и тут же выпрямился — «Да не стой ты на пороге!» — вдруг раздраженно сказал он. Яна послушно шагнула вперед, и отец, потянувшись осторожно, чтобы даже краем рукава не задеть ее, захлопнул дверь. Поколебавшись, провернул торчащий в замочной скважине ключ и сунул его в карман, сложил руки на груди. Отхлопал ладонями по локтям натужно бодрый ритм. «Так», — сказал он, так — «так-так». Значит, теперь у нас дядя Юра виноват. Ловко. Телефонный звонок застает Яну врасплох, и она с тихим криком расплескивает чай прямо на второй том приключений Швейка. Торопливо елозит рукавом по странице. Коричневые пятна становятся желтыми, но это не спасает. Бумага пошла волнами и стала липкой от сахара. Яну накрывает паника. Такие книжки ей читать не положено, не то чтобы ей об этом говорили, но на давно научилась по первым же страницам вычислять, можно ли читать открыто или надо прятаться. С самыми интересными книгами всегда надо прятаться. Теперь сразу видно, что она ее брала. Да еще и испортила. Если папа решит перечитать... Потом она вспоминает, что папа и тётя Света не разговаривают с ней уже неделю с тех пор, как она потеряла крышку от кастрюли, и хуже, наверное, уже не будет. Правда, есть еще ремень, но это хотя бы недолго. Дребезжащие трели ввинчиваются в мозг, и на мгновение Яна прикрывает глаза. Ей хочется исчезнуть. Она еще раз быстро проводит рукавом левым, еще сухим, по странице и бежит к телефону. «Алло!» — раздраженно кричит папа. «Ты почему так долго не отвечаешь? Спишь еще, что ли? Уже почти десять!» Яна дышит в трубку тихо-тихо, но знает, что он слышит, не сомневается в ее присутствии. «Ладно!» — говорит папа. «Ты позавтракала? Зайди-ка через часик ко мне на работу, надо поговорить наедине!» Сердце Яны делает кувырок в груди. Папа часто предупреждает, что им надо поговорить, это значит, что ей влетит. Но он ни разу не хотел поговорить с ней наедине, и тем более не звал ради этого на работу. «Светлане, не говори!» — добавляет папа со странной досадой. И от волнения Яна едва не роняет телефонную трубку. Что-то происходит, что-то ужасное, а может, наоборот. «А вдруг я приду, а он скажет, что решил развестись», — думает Яна, — «что мы будем только вдвоем». Ее окатывает яростной, жгучей надеждой. Сердце бьется часто, как шестнадцатое, может, даже тридцать вторые. В глазах темнеет, прихожая превращается в нотный стан, в густых пятнах толстых поперечен нот, таких быстрых, что их невозможно сыграть. Из горла вырывается хриплый то ли писк, то ли всхлип. «Так я тебя жду к одиннадцати», — говорит папа. Яна аккуратно кладет трубку. Потом вспоминает, что в папином кабинете сидит дядя Юра. Горячий комок в животе оборачивается ледяным свинцом, и на несколько мгновений Яна выпадает из этого мира. Темно-розовая громада института нависает над головой. Холодный ветер тащит по асфальту пыльные воронки, и Яна прикрывает щеку исколотую песком. Считая шаги, она поднимается на высокое крыльцо, в здании есть полуподвал, и к главному входу ведут целых тридцать ступеней. Упираясь дрожащими ногами в известняковые плиты, она едва сдвигает с места гигантскую деревянную дверь с маленькими окошками. Ровно настолько, чтобы проскочить внутрь, пока этот монстр не врезался ей в спину». и оказывается в подавляюще огромном вестибюле, будто нарисованном углем с примесью сепии. Потолок теряется в тенях. Лысина вахтера за тяжелым деревянным барьером бликует тускло-оранжевым, как мутный халцедон. Яна подходит к барьеру и замирает, глядя перед собой. Строгие отблески вахтерских очков дрожат на ресницах. Яна могла бы просто пройти, но ждет, пока ее заметят. Просто пройти было бы нехорошо. Может, ей сюда вообще нельзя. Может, ее не пустят, и тогда можно будет уйти, и страшно отодвинется до обеда или до вечера, или до завтра. — К Александру Сергеевичу, что ли? — спрашивает вахтер, заметив ее рыжую шевелюру, торчащую дыбом от набившейся волосы пыли. — Папке по работе помочь? Яна кивает, и вахтер машет рукой. «Иди — Иди! Она поднимается на четвертый этаж... И, вдыхая запах застоявшегося курева, каменной пыли и химикатов, бредет по лабиринту темных коридоров, заставленных массивными шкафами. Поворачивает направо, поднимается на три плоских ступеньки. Еще один поворот — порожек. Четыре ступеньки вниз. Коридор раздается, образуя пространство, нарезанное на ломти полосками света из похожих на щели окон. Шкафов здесь еще больше. Середину занимает просторный стол — На нём плоские ящики, заполненные каменными цилиндрами размером с кулак, чёрными, песчаными, охряными, асфальтово-серыми. На каждом маленькая этикетка. Несколько цилиндров лежат прямо на столе рядом с раскрытой амбарной книгой. Кто-то работает с шурфами и отошёл на минутку. И Яна рада, что не попадётся на глаза. Никто не спросит, идёт ли она к папе, и как у неё дела. Она бегом пересекает открытое пространство и ныряет в коридор еще более узкий и темный, чем раньше. Шкафы нависают над головой. Однажды папа показывал, что в них. Не только скучные шурфы, еще и окаменелые ракушки, и сланцевые плитки с отпечатками веточек, страшноватых членистоногих и даже целых рыбок, похожих на корюшку. И просто образцы пород, красивые и не очень. Больше всего диатомита пыльно-палевого, лишь изредка украшенного ржавыми и белыми полосками, и на вид совершенно неинтересного, пока папа не попросит дать я не посмотреть в микроскоп на скелетик диатомовой водоросли, и от сложнейшей, хрупкой, как у снежинки, красоты захватит дух. А палеонтолог Софья Андреевна с лицом смуглым и сморщенным, как печеное яблоко, с облачком тонких белоснежных волос, сама похожая на скелетики, которые изучает, будет с ласковой улыбкой вертеть винты микроскопа и менять предметные стекла, открывая все новые и новые чудеса. Яна в полузабытии бредет по притягательно-таинственным коридорам института, неумолимо приближаясь к отцовскому кабинету, в бессознательной уверенности, что здесь не может случиться ничего плохого. «Может быть, дело все-таки в тете Свете?» От предчувствия, что сейчас все изменится, дрожит в животе. «В институте папа всегда другой. Здесь он не злится и не прячется за газетой». Здесь он такой, о каком она мечтает. Яна замирает перед дверью с табличкой «Отдел стратиграфии» и на часы в недалеком торце коридора. Без двух минут одиннадцать. Сердце трясется, как овечий хвост. Это папа так смешно говорит. Трясется, как овечий хвост. Она тихо-тихо тянет на себя дверь и замирает, ослепленная светом. На самом деле его не так уж и много. Бледный солнечный пласт протискивается сквозь узкое окно, освещая только пустую середину комнаты. В нем пляшет пыль и плавает синий дым. Стол у окна завален рулонами кальки. За ним сидит дядя Гоги. Он сейчас в экспедиции. Я набросает быстрый взгляд на стол справа, скучный, аккуратный, серый, на фоне голой оштукатуренной стены. За ним тоже пусто. Коленки подгибаются от облегчения. «Дядь Юры нет». Почти улыбаясь, она поворачивается к отцу. Папин стол зажат между двумя шкафами, забитыми рулонами карт и схем. Как в магазине топографической продукции, думает вдруг Яна. Почти точно так же. За папиной спиной висит листок с обезьяной, напечатанный на компьютере крестиками и нулями. Под ней написано «Будь человеком». Ещё один листок — цветная картинка из журнала, репродукция картины с длинным и странным названием. Яну она всегда смущает. То ли голые и беззащитный перед летящим на неё зверьём женщиной, лежащей на куске чего-то похожего на плоские отражения неба в коге, то ли тревожный, едва уловимой тенью на горизонте, тенью слона на неимоверно длинных суставчатых ногах. От этого слона у Яны чашется мозг. Папа, зажав в зубах сигарету, переводит каретку пишущей машинки, вытаскивает из нее листы бумаги, проложенные копиркой, аккуратно раскладывает по двум пачкам, постукивает каждый остол, подравнивая края, встряхивает пепел в грязную окаменелую раковину, смотрит на часы. Кхе -кхе", говорит он, — минуту в минуту, прямо по-королевски. Вроде бы он смеется, но голос грустный. Рыжая пиратская борода обвисла и как будто уменьшилась. Плечи задрались к ушам. Яна блуждает глазами по хаосу на столе. Замечает крошечную дырочку на рукаве папиного серого свитера. «Надо будет зашить», — думает она. Папины пальцы беспокойно шевелятся, норовя побарабанить по столу, повертеть спичечный коробок, переставить пепельницу. И... Яна не чувствует его взгляда, как будто он боится на нее смотреть. Папа невнимательно тушит сигарету и тут же зажигает следующую. Дым от спички щекочет ноздри. «Садись», — говорит он, — и кивает настоящий сбоку стул. На нем лежит пачка толстых грязных тетрадок. Яна аккуратно сдвигает их к спинке и приседает на самый край, так что перекладина врезается в попу. «Надо поговорить», — говорит папа, молча курит, по-прежнему глядя в стол. Яна видит, как подёргивается полускрытый бородой рот, и ей становится всё страшнее. Папа тяжело вздыхает и прихлопывает ладонью по столу. «К сожалению, Яна, ты в последнее время стала очень неприятной девочкой. Он делает затяжку, с шумным выдохом выпускает дым. Посмотри на себя». Выглядишь, как оборванка, шастаешь непонятно где и неизвестно с кем, хамишь. «Может, подскажешь, что с тобой делать, чтобы ты уже начала вести себя нормально?» Он замолкает, как будто и правда ждет ответа. Яна с предельным вниманием рассматривает разноцветные полосы, испещренные значками на торчащем из-под дверцы шкафа куске ватмана. Она еще не плачет, но слезы уже близко. Она чувствует это по боли в горле, по приступам дрожи, сминающей подбородок. И даже знакомые уже на тебя жалуются. Почему ты так грубо вела себя с дядей Юрой? Услышав его имя, Яна перестает дышать. Неужели трудно было хотя бы поздороваться? Вот оно. Яна сглатывает и в пересохшем горле больно щелкает, в ушах нарастает шум, похожий на гудение газовой колонки, и сквозь него Яна еле различает папины слова. «Да что там, Юра? Светлана! Святая женщина, а ты смотришь на нее, как на врага народа. Она к тебе, как к родной дочери, приняла тебя в семью. И чем ты нам отплатила?» Яна уплывает. В узоре на ватмане есть скрытая закономерность. Яна шарит глазами, пытаясь уловить ее, увязать друг с другом изломанные цветные линии. Папа знает, в чем здесь смысл. Он мог бы рассказать, если бы, если бы она была нормальной. Папин голос едва пробивается к ней, и Яна вдруг с ужасом понимает, что он дрожит, как будто папа собирается плакать, и с еще большим ужасом, что он ни слова не сказал о записке, Он не знает. Дядь Юра нажаловался, что она не поздоровалась, но про записку промолчал, и значит, это он. Все-таки он. Яна отрывается от ватмана и смотрит на дырочку на папином рукаве. Она обязательно зашьет ее, когда папа оставит свитер дома. «Позоришь нас на весь город», — Горько говорит папа. «Чего ты добиваешься, Яна? Чтобы я отправил тебя к бабке?» «В эту гнилую дыру? Или сдал тебя в специальное заведение?» Яна ждет, опустив голову. Папа яростно втаптывает сигарету в пепельницу и тяжело с присвистом вздыхает. Стискивает руки так, что сквозь натянувшуюся кожу просвечивают желтоватые костяшки. «Вчера ко мне зашел Суропин», — говорит он, трудно, будто через боль от ангины, и выжидательно замолкает. Яна едва уловимо поводит плечами. Фамилия кажется ей смутно знакомой, но ни о чем не говорит. «Рассказал, как встретил тебя вчера днем. Не хочешь объясниться?» До нее доходит, кто такой Суропин. Твердая поверхность стула исчезает, и Яна становится невесомой. Летит. «Что ты там делала, Яна? Объясни мне». «Только не ври, ради бога!» «Тебя и раньше видели». «Яна, что происходит?» Она хватается за край стола, пытаясь задержать падение. Жутким свистящим шепотом папа спрашивает. «Откуда в темнушке взялся нож, Яна?» «Откуда этот чертов нож?» Кричит он и срывается со стула. Яна молниеносно прикрывает голову локтем, и папа грохает кулаком по столу так, что раковина подскакивает и накреняется, рассыпая пепел и окурки». «Не сметь притворяться!» — орет он. «Как ты вообще до такого докатилась? А ну, посмотри на меня!» Одной рукой он хватает ее за макушку, больно выдирая волосы, выворачивает лицом вверх. И Яна зажмуривается, чтобы не видеть его отчаянного оскала. Другой рукой он трясет ее за плечо так, что лязгуют зубы. Яна вскрикивает, и он залепляет ей пощечину. «Не сметь мне тут нажалость давить!» «Сама бы хоть кого пожалела! Ты у меня совсем дебилка, что ли? Я что, вырастил дебилку? Они тебе что сделали? Что, говори, играть с тобой не хотели? Дразнили?» Понимание врезается в живот, как гигантский горячий кулак, и выбивает из легких весь воздух. Яна пытается вдохнуть, но тело не слушается, ребра остаются неподвижными, Она пытается, пытается изо всех сил, но не может пропихнуть в себя даже тоненькой струйки воздуха. Она больше никогда не сможет вдохнуть. Гул в ушах становится оглушительным, превращается в рев ветра, сквозь который она падает, падает. Летит на дно бесконечно глубокого колодца. И папин голос, невыносимо спокойный, лишенный всякого выражения, Едва доносятся до нее с поверхности. «Пошла вон отсюда! Иди домой и там сиди! Не вздумай соваться на улицу! Ясно?» Ей нельзя падать. Нельзя падать у папы в кабинете. Вдруг кто-нибудь зайдет и увидит. Диким усилием воли, свизгливым, обдирающим горло всхлипом, она делает вдох. Пытается встать, но стул хватает за ватные непослушные ноги, У нее не получается, никак не получается. Папа не смотрит на нее, он снова курит и, брезгливо морщась, собирает в пепельницу рассыпанные бычки. Но она чувствует, как он закипает от того, что она никак не вылезет из-за стола. Наконец ей удается выбраться. Но когда уже кажется, что все получилось, предательская перекладина цепляет ее за ногу, и стул падает с таким грохотом, что от страха Яна тихо кричит. Она бросается поднимать стул, и папа швыряет в пепельницу последний мятый бычок с такой силой, что тот отскакивает и выпрыгивает обратно. «Я кому сказал, вали отсюда!» — кричит он. «Мне еще из-за тебя у начальства отпрашиваться, билеты тебе доставать!» «Сегодня снова убит ребенок», — сказал папа. «Ты была там?» — говорят, рядом с телом видели рыжего пацана. Он с отвращением оглядел ее. От ежика волос до запылившихся кроссовок с незатянутыми шнурками. И я напривычно зацепилась взглядом за пол. Под веками горячо защипала, и сквозь мерцающую линзу слез пол стал расплывчатым и чудесным. Краска на досках вытерлась. Проплешины были, как пасмурные озера в бесплодных красных глинах, и на одном из них, похожей на ящерицу, островок. «Не смей отключаться», — сказала она себе, — «не смей». Пасмурные озера тянули к себе, и она с физическим усилием отвела взгляд, чувствуя почти слыша, как рвутся невидимые нити. Посмотрела на дрожащую папину бороду. «Не озера, ручьи», — Узкие серебряные ручки на рыжем. Не смей отключаться. «Дядя Юра тоже там был», — сказала она. «Разгуливал по охотничьему магазину в соседнем здании, пялился на ножи, пока ты его за руку не увел». «Значит, ты там была», — тяжело выговорил отец и закрыл лицо ладонями. «Боже, Яна!» Это не я, хотела сказать она. Это просто бред. Я не такая, как ты думаешь. Не такая. Она вспомнила вкус железа. Скользкое ощущение горячего сырого мяса во рту. Запекшуюся на губах кровавую корку. Дружескую ухмылку голодного мальчика. Ухмылку, предназначенную своей. Пора прекратить врать. Папа вырастил ее. Он знал, какая она на самом деле. Он... и голодный мальчик знали, но оставаться рядом с этим знанием не хотелось ни секунды. Думаю, мы не увидимся завтра, тихо сказала она и взялась за ручку двери. Ручка не поддавалась. Я натолкнула дверь и услышала, как глухо лязгнул засов. Недоуменно моргая, снова подергала ручку, повернулась к отцу и трудом раздвигая загустевший воздух. Куда это ты собралась? саркастично спросил он. И вдруг осёкся. Подскочил к столику, закопался в пиалу с отбитым краем. Эта посудина стояла в прихожей, сколько я напомнила, до краёв заполненная мелочью, шнурками, пуговицами с торчащими, из дырок нитками и чёрт знает чем ещё. И она не успела додумать, отец уже выудил из пиалы связку запасных ключей и суетливо затолкал в карман. Застиранные спортивные штаны обвисли под тяжестью набитого в них железа, обнажив полоску поросшего рыжей шерстью вялого живота, и Яна непроизвольно обтерла руки о полы куртки. «Где-то есть третий ключ», — подумала она и тут же поняла у дяди Юры. «Я с тебя больше глаз не спущу», — сказал отец. «Иди, сиди в комнате», — велел он, — «мне надо подумать». У Яны вырвался короткий нервный смешок. Проводив взглядом сгорбленную спину отца, удалившуюся на кухню, она вытащила сигареты, сунула одну в рот, судорожно сжав зубами фильтр. Она уже поднесла зажигалку, когда вспомнила, что папа никогда не курил в комнатах. Снова безрадостно хохотнув, она вынула ноги из кроссовок и прошлепала на кухню. Он тоже курил. На своем месте у торца стала спиной к двери. Столько лет живет один, но так и не нашел себе место поудобнее. И кухня совсем не изменилась, только прибавились электрический чайник и микроволновка. Яна прошла мимо, примостилась на подоконнике, пододвинула обрушшую окаменелым пеплом двустворчатую раковину. «Наконец, щелкнула зажигалкой», — громко сказал отец, и Яна, пожав плечами, отвернулась к окну. Вздрогнула, увидев израненные бульдозером сопки. Распаханные участки походили насочащиеся желтым нарывы. Смотреть на них было неприятно. Вдыхая едкий дым и соленую влагу, сквозящую в приоткрытое окно, она принялась рассматривать отца, прикидывая шансы добыть ключи. Он сидел, раздраженно тыча пальцем в телефон, читал что-то, кажется, демонстративно, не обращая на нее внимания. Если подскочить и быстро сунуть руку в карман, она представила, как это могло бы быть, и содрогнулась. Даже если он не успеет отреагировать, если не придется бороться, все равно гадко. Совершенно невозможно, немыслимо. Во рту вдруг появился привкус зиры, и Яна торопливо затянулась, истлевшей до фильтра сигаретой. Отец посмотрел на часы и резко отложил телефон — «Где его только носит?» — пробормотал он и поднял голову. «И зачем ты вообще явилась?» — страдальчески задрав брови, спросил он. «Чего тебе на материке не сиделось? Объясни мне! Только ради бога не ври!» «Меня Филька позвал», — сказала я, помолчав. «Какой еще Филька?» «Мой друг!» — «Чушь!» — отрезал отец. «У тебя не было друзей. Кто бы стал с тобой водиться?» Яна криво улыбнулась, спрыгнула с подоконника и вышла из кухни. Постояла перед дверью квартиры, сложив руки на груди и вытянув губы трубочкой. У отца не доходили руки подклеить обои, но поставить современную дверь он собрался. Яна потыкала пальцем в металлическую пластину, из которой торчали ручка и гнезда замков, ковырнула ногтем один из болтиков и принялась сосредоточенно копаться в инструментах, валявшихся на столике. Хорошо, что отец недавно что-то ремонтировал. Ей не хотелось рыться в темнушке. Отвинтить пластину оказалось легко и совершенно бессмысленно. Штуковина оказалась декоративной накладкой. Шипя уголком рта мрачный мотивчик, Яна бессмысленно подергала ручку. Поколебалась, выбирая между стамеской и перочинным ножом с толстым коротким лезвием, и взяла нож, всунула между дверью и косяком. пыталась отжать язычок. Он даже не дрогнул, и Яна начала колупать вокруг замка, пытаясь поддеть хоть что-нибудь. Взгляд отца сверлил спину, и надо было оборачиваться, чтобы знать, он стоит, сложив руки на груди, и ждет, пока Яна спохватится, очнется, поймет, что ее засекли, и наказание за проступок неминуемо. С замком ничего не выходило. Яна выпятила губу и сдула каплю пота, нависшую над глазом. «Раз замок не даётся, надо отковырять от стен всю дверную коробку». Закусив губу, Яна воткнула нож под косяк, нещадно обдирая обои. В стене что-то посыпалось, и Яна принялась с энтузиазмом расколупывать что-то ломкое и податливое. Раздражающе зазудел в кармане мобильник. Яна выудила его, не прекращая орудовать ножом. поймала изумлённый взгляд отца и поняла, что ей не положено иметь собственный мобильник, ведь папа не решал, что ей нужен телефон. Виновато взглянула на экран незнакомый номер. Пробормотав спамеры проклятые, она уже хотела сбросить звонок, но в последний момент передумала. «Янка!» — донёсся голос такой слабый и напуганный, что она едва узнала его. «Янка, приходи скорей! У меня тут дядь Юра!» «Что?» выкрикнула Яна. «Он без сознания! Я не знаю, что делать, Ян! Полина, где скотч?» Вдруг визгливо крикнула Ольга в сторону. Твердо выговорила в трубку. «Ты должна прийти!» «Я не могу», сказала Яна. «Прости, я не могу. Ты не поверишь, меня...» Она истерически хихикнула. «Меня папа не пускает». «Понятно», проговорила Ольга бесцветным голосом. Яна еще слушала короткие гудки, когда отец пошевелился. Сдержанное, грязное, знакомое движение. «Юрий», — начала говорить она, но отец перебил ее, — «значит, я тебя не пускаю», — с напором выговорил он. «Ты бы хоть сейчас поскакала, уже не знаю к кому, но я тебя не пускаю. Просто так, без причин, назло, да?» Я бросила на него бешеный взгляд и, отвернувшись, силой воткнула нож в уже заметную щель. «Я с тобой разговариваю!» — заорал отец. Горячий воздух упруго ударил в затылок. И Яна резко пригнулась, разворачиваясь. Локоть взлетел, защищая голову. Отец, оскалившись на вис над ней, снова занес руку. Яна шарахнулась, ударилась плечом, непроизвольно закрывая лицо. и скоро сорок, а рефлексы все те же. Прикрыться, сжаться, и уже трясется подбородок, и разевается рот, предвещая рев. Ярость прокатилась по телу, как анестезия — Лицо онемело и стало горячим, а глаза твердыми, как каменные шарики. «Ты совсем сдурел!» — дико заорал Яна, подавшись к отцу. И будто под тяжестью ее злобы он уронил уже нацеленную ладонь. В выцветших глазах мелькнул страх. Взгляд метнулся к рукам Яны, и она осознала, что так и сжимает нож, выставив его перед собой. Она медленно выдохнула сквозь зубы, и с усилием выпрямилась. На показ защелкнула лезвие и убрала нож в карман. «Если ты меня ударишь, я дам сдачи!» — негромко сказала она. «Нам обоим потом будет очень стыдно!» Отец горько усмехнулся. «Да ты понятия не имеешь, что такое стыд!» — сказал он. «Давай, вали, и нож прихватить не забудь!» а потом расскажи всем, что это дядя Юра. Давай! Одного невиновного из тебя уже в ментовке угробили. Юрка, видно, следующий. Только приближаясь к дому Ольги, Яна, наконец, начинает замечать окружающее. Смутно вспоминается массивный стол в темном обшитом деревом зале, ящики для образцов, в которых раньше лежали цилиндры шурфов, а теперь россыпью навалены халцедоны — «Пустышка», — говорит папа, — вертит в руке пламеняющий оранжевый камешек и сует его обратно в ладонь Яны. Нефтяником они ни к чему. Ну-ка, поднажми. До привала еще полчаса. Человек-ворона в желто сером свитере, украшенном замысловатыми косами, хищно нависает над столом, выбирает образец, подносит к глазу, прищуривая другой. Он смотрит сквозь камень на бледную щель окна, откладывает и берет следующий. Только бы они не ушли никуда, думает Яна. Только бы не успели проболтаться, что были со мной у четвертой школы. Ольга с Филькой никуда не ушли. Они торчат на вытоптанном пятачке жирного торфа напротив подъезда. И вместе с ними высокий белобрысый пацан с оттопыренной губой Жека». Яна видит, как он закидывает запястье за плечо, задирая локоть и резко разгибает руку. Что-то блестящее летит в землю. Жека садится на корточки и, по жабьи подпрыгивая, ведет по земле линию. Ольга стоит над ним, сложив руки на груди и надменно усмехаясь. А с Филькой что-то не так. Красный, как свекла, он неуклюже мастит одну ступню на другую. Иногда его покачивает. И Филька нелепо поводит руками, но странную позу не меняет. Заметив Яну, он машет рукой и теряет равновесие. Он почти падает, лишь в последний момент успев выставить ногу, и тут же краснеет еще сильнее. «Заступил!» — вопит Джека, «Заступил! Вышел!» «Ну и ладно!» — говорит Ольга. «Давайте заново, чтобы Янка тоже. Давай, на четыре дели!» Жека выпрямляется и с готовностью затирает ногой линии, разделяющие круг на три неравные части. Все равно Ольга уже отбила почти всю территорию, и шансов выиграть уже кинет нет, не говоря уже о Фильке. Странно даже, что он сумел сохранить себе кусочек. Обычно Фильке вообще не удается воткнуть ножек в землю. «Наверное, ничего страшного, если напоследок поиграть», — думает Яна. Она пытается понять, что будет дома, и натыкается на черноту, такую глухую, что она не вызывает никаких чувств. «Дальше просто ничего не будет». Но Ольга с Филькой еще могут увернуться. «Пойдемте, скажу кое-что». Яна показывает глазами ножеку, который азартно сопя чертит кончиком ножа новый круг. Ольга вскидывает брови и бросает через плечо. «Мы сейчас! Ты нарисуй пока!» Втроем они отходят к пустым качелям. Нахохлившийся Филька страдальчески смотрит на Яну, потирая испачканные землей ладони. От тайных разговоров он не ждет ничего хорошего. Ольга снова складывает руки на груди. Внезапно Яне становится страшно. А что, если они подумают, что папа прав? На Яну нападает ступор. Она открывает и закрывает рот, но не может вымолвить ни слова. Ольга нетерпеливо притоптывает ногой, и Яну кое-как выдавливает. «Вы это... не говорите никому, что вчера со мной были». Ольга фыркает и закатывает глаза. «Мы дураки, что ли?» — удивляется Филька. «Нет», — она трясет головой, — «я имею в виду, совсем-совсем не говорите, никому, никогда, они...» Тишину двора нарушают урчание мотора и позвякивание металла. Яна поворачивает голову на звук, и у нее подгибаются колени. «Никому никогда не говорите, ясно?» — скороговоркой произносит она, пока милицейский УАЗик неторопливо проезжает вдоль дома и тормозит у Ольгиного подъезда. Она почему-то думала, что папа так не сделает. Она только искала слова, чтобы объяснить, насколько все серьезно, но сама думала, что все немного понарошку. Глаза затапливает слезами. Яна ничего не может поделать, они просто льются по лицу легкими потоками, сами по себе. Из уазика вылезают четверо, на троих форма, а четвертый одет в легкую светлую ветровку и настоящие джинсы. И у каждого на боку висит по кобуре с пистолетом. Стоя у машины, они настороженно оглядывают двор, подъезд, окна. Яна обреченно идет навстречу. Вот почему папа велел сидеть дома. Не в наказание, а чтобы милиции не пришлось ее искать, только заставило людей зря терять время. Ей надо быть гордой. Во всех книжках герои идут в тюрьму гордо, не сгибая спины. В книжках не боятся расплаты. И писать не хотят. Яна старается идти ровно, не поджимаясь и не стискивая ног, хотя ее мочевой пузырь стал огромным и горячим, как бак, в котором тетя Света кипятит белье. «Наверное, наденут наручники», — думает Яна, и заранее протягивает сложенные запястьями друг другу руки. Глубоко-глубоко в ней сидит облегчение, все кончено. Больше не надо думать, что с ней сделают дома. В тюрьме, наверное, ужасно, зато не надо гадать о том, что будет дальше. «Девочка, иди поиграй», — раздраженно говорит милиционер в джинсах. И Яна ошарашенно замирает с протянутыми вперед руками. «Иди, не мешай!» Он равнодушно отворачивается и смотрит на Ольгу с Филькой в ступоре застывших у качелей. «И вы двое тоже! Кыш отсюда!» Яна медленно отходит от УАЗика, Под его капотом что-то потрескивает и пощелкивает, и пахнет теплым металлом и бензином. Медленно-медленно идет к расчерченному кругу, над которым застыл Жека с приоткрытым от любопытства ртом. Хочет побежать, но она боится привлечь внимание. Стоит сделать резкое движение, и они передумают. «Ты чего такая?» — испуганно спрашивает Филька. Я качает головой, все еще не в силах заговорить. «Натворила чего?» «Думала, за тобой?» — спрашивает Джека, насмешливо ухмыляясь, но в его голосе сквозит удивленное уважение. «Да ты не боись!» «Ну, отвезут в детскую комнату, наругают там, подумаешь! Менты вообще не такие уж и злые!» «Нельзя говорить «менты», — буркает Фелька. «Правильно, мелитоны!» Я надумает, может, он сейчас тоже рассматривает узор, только вместо трещинок в полу у него слова?» «Ты из детского садика, что ли?» — удивляется Жека. Филька нагибает шею и становится похож на обиженного быка. «Надо говорить, менты!» Мент-мелитон в джинсах коротко кивает остальным, кладет руку на кобуру и, чуть пригибаясь, ловко забегает в подъезд. Трое в форме двигаются следом. «Сейчас, наверное, стрелять будут», — хриплым от восторга голосом говорит Джека: «Класс, да? Там, наверное, бандиты засели». Ольга с презрительным сомнением шмыгает носом. «Откуда у нас бандиты?» — рассеянно бормочет Филька, размышляя о чем-то. Они слушают, наверное, минуты три, но выстрелы так и не раздаются. Жекина доедает первому. Он извлекает из кармана складной ножик с рукояткой и зеленой пластмассы, на которой вырезана белочка в окружении сосновых веток. Жек раскладывает его и ловко подкидывает, заставляя вращаться в воздухе. Яна смотрит на него, преследуемая мыслью о совсем другом ноже. Она косится на фильку с Ольгой и видит, что они думают о том же. «Ну давайте! Что ли зря чертил?» — говорит Джека. Начать новую партию они не успевают. Двое в форме выводят под руки Жекиного отца. Он в наручниках. Изжеванное в багровых пятнах и провалах лицо лишено всякого смысла — Он переставляет ноги, как чужие обрубки, просто потому, что его тащат вперед. «Это не он же!» — в гневе вскрикивает Ольга. «Так нечестно!» Она дергается вперед. Филька выстреливает рукой с невозможной, неестественной для него ловкостью, но все-таки не успевает. Его пальцы бессильно соскальзывают с запястья Ольги. Мгновение, и она оказывается рядом с милиционером в джинсах, хватает его за рукав. «Это не он сделал!» — выкрикивает она. И мент недовольно хмурится. «Что тебе надо, девочка? Не путайся под ногами!» «Говорю же!» — Ольга в отчаянии притоптывает ногой, и мент беспокойно шевелит бровями. «Ты не волнуйся так!» — говорит он почти сочувственно. «Разберемся. Не надо так переживать. Иди лучше поиграй!» Ольга потрясённо отступает, нервно шмыгая носом. Филька неловко гладит её по плечу и тут же, залившись краской, прячет руку за спину. Из подъезда выбегает в халате и тапочках Жекина мама с извивающимся свёртком на руках. Тапочки то и дело соскакивают с ног, и тогда она слепо шарит босой ступнёй по асфальту. Её бледное лицо сосредоточено и отстранённо, как у учителя на весеннем субботнике. Ольга издает странный утробный звук. Жека, как робот, движется на УАЗик, сжимая ножик в руке. Его отца тем временем запихивают в машину. Только теперь Яна замечает, что заднее окошко УАЗики крошечное и забрано решеткой. Один милиционер в форме садится за руль, другой рядом, на переднее сиденье решеткой, отделенное от заднего и Жекиного отца, сидящего там. Уазик оживает, фырчит и плюется синими облачками выхлопов. Милиционер в джинсах хлопает его ладонью по тупому носу, как большую и злобную, послушную только хозяину собаку, и Уазик утаскивает Джекинова отца прочь. «А чё он сделал-то?» — мочит Джека? Свой жалкий перочинный ножик он так и держит перед собой. Джека покачивается, и ржавое выщербленное лезвие недобро плавает взад и вперед, режет воздух густой и липкий, как плавленный сырок. Жекина мать замирает в одном тапочке и, с ужасом глядя на сына, качает младенца с такой силой и быстротой, что тот вопит. «Мальчик, ты бы ножик прибрал», — с легким беспокойством говорит мент. «Тебя что, не учили, что нельзя так с ножами обращаться?» Жека моргает на него белыми ресницами, защелкивает резвие и отступает — Он пытается убрать ножик в карман, но никак не может попасть. Он трет и трет пластиковой рукояткой по боку, пока Филька, сжалившись, не вынимает ножик у него из руки. «А что он сделал-то?» — снова спрашивает Джека шепотом. «Тебя не касается». Мент собирается вернуться в подъезд, но вдруг настораживается. «Ты его сын, что ли?» — спрашивает он со смесью сочувствия и брезгливости. Жека кивает с такой надеждой, будто верит — Стоит сказать, что да, вот он, его сын, и все разрешится, и отца отпустят. А скажи-ка, Женя, тебя ведь Женя зовут, да? Скажи-ка мне, Женя, ты другого ножика дома не видел? Большого такого, с загнутым кончиком. У него еще ложбинка такая вдоль лезвия. Не было у твоего батя такого, а? Жека, глядя во все глаза, мотает головой. У нас только кухонных два, и вот этот. Но кухонные маленькие, говорит он. «Значит, не видел? И мама тебе не показывала?» «Не». «Да за что его?» — в третий раз спрашивает Джека, и мент, весь перекосившись, отворачивается. «Понятых нашел?» — орет он напарнику в форме, выглянувшему из подъезда, и тот приглашающе машет рукой. «Ничего», — говорит Джекина мама, тряся орущим младенцем. «Ничего. Я как тот ножик увидела, так сразу все поняла». Допился до того, что детишек с чертями попутал. Я сразу поняла, но теперь все уже. Ничего, нам с тобой теперь полегче будет, и Светочку не тронет. Она трясет Светочку, глядя стеклянными глазами вслед укатившему вазику. Жека отступает от нее, его губа отвисает, и глаза становятся пустыми, мертвыми, как будто он познакомился с голодным мальчиком. «Разведут мне там бардак с этим обыском», — говорит его мама. «Надо бы присмотреть». Она нашаривает тапочек и, шаркая, уходит. Светочкины вопли несутся над ее головой, как стая невидимых чаек, терзающих свалку. Они должны бы затихнуть, заглушенные стенами подъезда, но вместо этого становится все звонче и ритмичнее». Барабанные перепонки Яны болезненно вибрируют, и она обхватывает голову ладонями, закрывая уши и сжимая грозящий расколоться череп. Ее носа касается запах тухлятины. Он забирается в ноздри, в горло. Он работает заодно со звуком, пытаясь разорвать Яну изнутри. Все крепче сжимая голову, она сгибается пополам и приседает, утыкаясь носом в колени. Потом раздается короткий металлический бряк. И все заканчивается. Пахнет торфом, ромашкой, пылью, фиркиным потом. Помойкой тоже пахнет, противно, но вполне терпимо. Яна открывает глаза и медленно выпрямляется, стараясь не смотреть на Ольгу. Неохота видеть, как та презрительно дергает носом. Подумаешь, неженка. Человек-ворона... с латунным колоколом в руке, стоит над Джекой. Ватник человека-ворона лосница от грязи, из-под него виднеется затасканная до прозрачности футболка с олимпийским мишкой. «Интересно, куда он делал свитер?» — думает Яна. С отвисшей губы Женьки стекает тоненькая ниточка слюны. Человек-ворона кладет руку в черных от грязи и мазута морщинах на его плечо, и Жека моргает ровно один раз. Но человеку-вороне этого, наверное, хватает. «Хочешь позвонить?» — спрашивает он. И глаза Жеки загораются радостью, сумасшедшей и безмозглой, как у щенка при виде косточки. Он робко тянется к колоколу, и человек-ворона торжественно вкладывает его в покрытую цыпками руку с обкусанными ногтями. Жека бросает гордый взгляд на Ольгу, расправляет плечи и отправляется вышагивать вдоль домов, разнося оглушительный ритмичный звон».